Татьяна Абалова «Подработка на том свете» Глава первая Ветер перемен сшиб меня с ног сильнейшим порывом. Квартиру, которую я снимала, попросили освободить, поскольку хозяйка надумала устроить ремонт. Стипендия не скоро, а кафе, где я подрабатывала, закрылась. Без денег же я обрекла меня на бег с высунутым языком, чтобы найти подработку с проживанием. Светлана Сергеевна обещала уложиться с косметическим ремонтом в месяц, но я чуяла, придётся перебиваться на чежбине дольше. Квартиру терять не хотелось. Она была в пешей доступности от университета, поэтому я прилагала все усилия, чтобы сохранить её за собой. Тем более, что мы почти сроднились с милой старушкой. Марго, ну чего ты? трясла голубыми кудЕЛЬКАМИ бывшая балерина Четыре недели пролетят быстро, и мы снова заживем дружно и ладно. Я бы пригласила тебя к своей приятельнице, но у нее семь кошек, а у тебя на их шерсть. Аллергия. Закончила я фразу. Несмотря на свой возраст, одевалась хозяйка ярко, даже кричаще, за что злые языки прозвали ее Светкой и Симафором. Но я любила женщину за теплоту, отзывчивость и веру в добро. Про себя я ласково называл её светиком и семицветиком. Я могла бы поехать к себе домой, но кто захочет провести каникулы в деревне, где живёт всего с полсотни жителей, причём большинство из поколения, помнившего прелести социалистического строя. Собирая сразу после школы чемодан, я поклялась себе, что никогда туда не вернусь. Отец отлично благословил меня, перекрестив наполненный до краёв рюмкой. Его сожительница помахала вслед маминой шляпой. Такого я не выдержала, вернулась и вырвала из её рук вещь, которой никто чужой не должен был касаться. Шляпа и платье из зелёного бархата осколки нашего благополучного прошлого. Однажды мама ушла на работу и не вернулась. Папа запил, и вскоре нам пришлось перебраться из города в бабушкин дрехляющий дом. Грустные мысли о семье делали меня злее, и каждую неудачу на собеседовании я принимала как вызов судьбы. «Я справлюсь. Я смогу». Но шли дни, а работа с непременным проживанием все никак не находилась. Кого-то из работодателей не устраивало, что подработка требуется временно. С началом учебы я не смогла бы отдаваться ей полностью. Кто-то, оглядев меня ревнивым взором, не захотел брать в дом молодую и слишком привлекательную уборщицу. Но здесь я не шучу. Да, моего около 50, так и было мне заявлено. А кто-то, оберегая дитя, которое быстро привыкает к нянькам и трудно с ними расстаётся, не захотел лишний раз его травмировать. Я находилась на грани отчаяния и готова была согласиться на временный постой в квартире с семьёй кошек, как произошло событие, полностью поменявшее мою жизнь. Правда, в тот момент, когда я увидела топчущуюся на пороге подъезда Светлану Сергеевну, ничто не предвещало настолько крутых перемен. Увидев меня, старушка рванула на встречу. Лёгкий шаг и прямая спина, которой позавидует любой человек, чей возраст перевалил за 70, делали её, одетой в летящие ткани, похожей на лесную нимфу на пенсии. Наконец-то. Она помахала белым конвертом. А я уж думал, ты не вернёшься. Куда я без своего чемодана? буркнула я, не понимая, что заставило старшую подругу спуститься с пятого этажа. Тебе принесли приглашение на работу с проживанием. Распечатанный конверт дрожал в пальцах, обтянутых кружевом перчаток. Хорошие вести смелоне довольству от бестактности допущенной квартирной хозяйкой. Совать наос в чужие письма непростительные занятия для заявленной интеллигентности. Можно я сама тебе зачитаю? Но, ну, пожалуйста, уж больно всё ладно складывается. От нетерпения её голосок дрожал. Я кивнула. Меня тоже потряхивало от предвкушения. Что же могло так возбудить хозяйку? Она кашлянула, поправила очки и начала. Уважаемая Маргарита Пауна, ваш адрес мы взяли в одном из бюро, куда вы обращались в поисках работы. Там же мы ознакомились с оставленным вами резюме. Ваша кандидатура нас полностью удовлетворяет. Предлагаем вам должность и у администратора небольшой загородной гостиницы. Единственное условие, которому вы должны следовать, контракт нельзя разрывать раньше оговоренного срока. Если вы согласны, найдите в конверте карточку с нашим адресом. Просим вас прибыть в гостиницу завтра ровно в 8 часов утра. Я выдернула из пальца Светланы Сергеевны конверт и заглянула в него, но никакой карточки не обнаружила. Понимаешь ли, милая? Светик-семецветик приоткрыла глаза. Я взяла на себя дерзость полюбопытствовать, кто тебе пишет, но нечаянно выронила карточку. У неё оказались до того острые края, что, поднимая её с пола, я порезалась. Она сняла перчатку и продемонстрировала ранку на пальце. Из кармана появилась завёрнутая в платочек карточка, влажная, со следами крови. Я попыталась её отмыть. Голос у старушки дрожал. Теперь мне было понятно, что толкнуло пожилую женщину кинуться меня встречать, чувствуя вину. И её любопытство благодаря пятнам крови сделалось явным. В противном случае она преспокойно запечатала бы конверт и сделала вид, что понятия не имеет, кто и зачем мне пишет. Я повертела бумажный квадратик, чтобы разобрать название гостиницы. От всего адреса осталось лишь название улицы и номер автобуса, который меня привезёт на неё. На конверте штампы и данные отправителя отсутствовали. Создавалось впечатление, что письмо сонули в почтовый ящик, обходясь без услуг почты России. М- будем надеяться, что на Фонарной всего одна гостиница, да? Светлана Сергеевна заискивающе посмотрела мне в глаза. Тут, милая, что-то ещё было написано на обратной стороне, но я не разобрала, слишком мелко, а после воды буквы сделали нечитаемыми. Кто ж думал, что приличный на первый взгляд гостиницы такие тюремные карточки. Старушка обиженно поджала губы. Применение ругательств указывало на высшую степень расстройства. Я обняла её. Как-нибудь выкрутимся, да? мягко произнесла я. Нам ли не уметь вертеться? Да. Просияла хозяйка и, сделав шаг в сторону, показала ей изящный поворот. Балерина умрет в ней в последнюю очередь. Сплетницы, сидящие на лавочке, осуждающе покачали головами. Но какое нам дело до них? Мы, красавицы, живем в своем полном красок мире. Обняв Светлану Сергеевну за плечи, я повела ее домой. Пить чай с купленными в ларьке маковыми булочками. Утром облачённая в зелёное бархатное платье, с чемоданом в одной руке и маминой шляпой в другой, я стояла на остановке. Вчера я пыталась понять, как далеко находится Фонарная улица, чтобы рассчитать время, но автобусный маршрут номер 13 чётко прослеживался лишь в черте города, а дальше тонуло в зелени леса. Пятно без единого строения занимало настолько большое место, что я решилась положиться на водителя. Жалко, что на карточке не нашлось номера телефона. И вскоре всего смыло моя квартирная хозяйка. Распрощались мы с ней тепло. Я позвоню, как только закончится ремонт, пообещала Светлана Сергеевна, опускаясь на мой старомодный чемодан посидеть на дорожку. Даже если не будет звонка, я явлюсь 31 августа, пригрозила я, целую её в надушеную щечку. Хоть и в бегодии на голубых волосах, но глазки уже подведены, помада на губах. Всеглана желала предстать перед подругой и её семьёй кошками в наилучшем виде. Хоть тётя, буду сколить на пороге, пока мне не откроют. Я всегда тебя открою, милая. Нус, лёгкого пути. 13-й автобус оказался разбитым и дребезжащим. Несмотря на час пик, подкатил пустым. И я же была единственным его пассажиром на всём пути следования, хотя водитель пожилой дядька с пышными усами с педантичностью робота выполнял свою работу и останавливался на каждой остановке. Когда мы проехали в незнакомую часть города, я вовсе перестала ориентироваться. А не подскажете, где на Фонарной улице гостиница? Мне туда надо. Держась за поручни, поскольку автобус дёргало и мотало из стороны в сторону, я подобралась к водителю. Чемодан и шляпу оставила на своём сиденье. Последняя, не выдержав тряски, скотилась на пол и допрыгала к моим ногам. Пришлось нахлобучить её на голову. "Раз надо, найдёшь", бросил водитель, сосредоточенный на дороге. Невольно я обратила внимание на костяшки его пальцев, сжимающих руль. Они побелели от напряжения. Ещё бы, увести такую коломагу, но которая легко отправится на тот свет, непросто. Я не стала отвлекать шофёра, вернулась на своё место и замерла, обнявшись с чемоданом. Дорога показалась бесконечно долгой. Я с беспокойством в очередной раз заглянула в мобильник. 7:46. Как бы не опоздать. Тормозя автобус дёрнулся так, что меня снесло на сиденье напротив. "Фонарная", объявил водитель и недовольно шевельнул усом. Я вывалилась из дверей с чемоданом под мышкой и криво сидящей шляпой. Обдав меня на прощание доброй порцией отработанного газа, автомобиль покатил дальше. А я замерла с открытым ртом. Я стояла на небольшом пятачке утоптанной земли рядом с единственным фонарным столбом посреди густого леса. Ау! Люди! Просепела я, озираясь на тёмные деревья-великаны. От страха перехватило горло. Куда идти-то? То, что в городе называлось ранним утром, здесь в лесу носило признаки предрассветной ночи. Серое небо Серое деревья и пугающая тишина. Я вздрогнула, когда над головой что-то зазвенело. Резко обернувшись, поняла, что загорелся единственный фонарь на всей фонарной улице. Признаки цивилизации несколько успокоили. Поставив чемодан на землю и наскоро отряхнув платье, испачкавшееся после падения в автобусе, я огляделась. Нужно быть круглым дураком, чтобы не понять, что фонарь зажгли специально для меня. От него тянулись провода, уходящие в прогалину между соснами. Поправив шляпу и подхватив туго набитый багаж, я поспешила в указанную сторону, иначе рисковала опоздать. Часы на телефоне пугали, что до встречи с работодателем осталось всего 7 минут. Беги, Марго, беги. Вступив в лес, я засомневалась, не заблужусь ли, но загорелся следующий фонарь, потом ещё один и ещё. Я шла всё уверенней, хотя и озиралась при малейшем шорохе. Лес расступился внезапно, и я оказалась на окраине пустыря, на котором замер огромный дом, слабо похожий на здание современной гостиницы. Неудивительно, что его визитная карточка не подверглась ламинации, достижению 21 века, и текст легко смылся водой. От здания пахло ушедшими временами. Мрачная, странной архитектуры, с двумя нелепыми надстройками на крыше, отчего оно казалось рогатым зверем, затаившимся перед прыжком. Несколько горящих хокын на верхних этажах дополняли сюрреалистичную картину. Зверь зорко наблюдал за мной. В довершение всего на одном каркае кружила истая ворон. Божечки, куда меня занесло? прошептала я, не понимая, о чего вдруг сделалось темно. День за пределами леса вовсю разгорался, а тут я словно попала в иное измерение. Я вздрогнула, когда над холмами, что выгнули спины за странным домом, Пророкотал гром. Надвигалась гроза. Молния прошила небо, добавляя дому зловещего вида. Первые крупные капли заставили бежать. Не назад к остановке, как мне того хотелось бы, а к дому. Фонари погасли, и я ни за что не выбралась бы из темного леса. Из двух зол я выбрала меньшее. Все-таки меня там ждали работы и кров, а все мои сомнения — ничто иное, как плод разбушевавшейся фантазии. Стремительный бег не помог уберечься от ливня. За шнур старинного звонка я дергала вся вымокшая. Прекрасно. Перед нанимателем я предстану в наилучшем виде. Поля шляпы поникли, и пришлось поправлять их, чтобы хоть что-то видеть. В туфлях хлюпало, а подол отяжелевшего платья неприятно лип к икрам. А с беспокойством взглянув на часы, я не удержалась от вскрика. Они так и показывали 753, словно я не потратила и минуты на то, чтобы добраться от остановки до гостиницы Местика. Дверь долго не открывали, поэтому я задрала голову, чтобы посмотреть, не зажглись ли ещё окна, но нет. Свет по-прежнему горел только на верхних этажах. Зато я обнаружила вывеску с названием гостиницы, от чего у меня мелко задрожали коленки. Последний приют. Нормально. Иду иду. послышался ломкий женский голос и я различила шарканье небыстрых ног открыла мне дверь крепенькая старушка из тех, у кого даже в преклонном возрасте сохранились румяные щёчки о такая молоденька от чего ты удивилась она как же жаль что так безвременно извините я немного опоздала после некоторой заминки нашлась я с ответом посчитав что пожилая леди упрекает меня за непунктуальность Старость свойственна путать слова и определения. Эту истину я уяснила, живя со Светланой Сергеевной. Я быстро взглянула на зажатый в руке мобильник. На мониторе горели все те же 753, что несколько меня озадачило. Краем глаза отметила, что значка антенны тоже нет, что побуждало перезагрузить телефон. Не может такого быть, чтобы в нескольких километрах от города не было сотовой связи. Прости, я приняла тебя за другого. Старожка широко улыбнулась, отчего опухлые щёчки почти закрыли глаза. Все страхи меня тут же отпустили. "Я по поводу временной работы с проживанием". "Так выходит ты новый администратор", всплеснула руками женщина. "Проходи, милая". "Да, я та самая Маргарет Паульна. Вы прислали мне письмо". "А меня звали просто тётя Лида". Она отступила в сторону, приглашая в коридор, помпезно устланный красной ковровой дорожкой. Уютно горели настенные светильники. У входа стояла корзина с зонтами. Старожка, заметив, насколько я вымокла, покачала головой. Наверное, для начала следует отвезти тебя в комнату, чтобы ты переоделась. Её взгляд опустился к моим ногам. На полу уже натекла приличная лужа. Болезнь нельзя, особенно у нас. Почему особенно у вас? насторожилась я. В связи с последним приютом в любой фразе виделось нечто фатальное. Работы много, некогда лежать. Старушка поманяла рукой и поспешила вперёд. Такой ответ меня вполне устраивал. Надо же, придумали название. Чуть ли не последний путь. И место такое для гостиницы тихое, уединённое. Не удивлюсь, если на заднем дворе не найдётся небольшое кладбище. Короткий коридор вывел нас в просторное помещение, где с одной стороны выселась административная стойка, а с другой группками стояли диваны с креслами и столиками с разбросанными по ним журналами. Все вокруг было дорого-богатое и старомодно. Хрустальные люстры и светильники, колонны и резные декоративные детали, шелк обивок. Сами стены тоже были затянуты тканью в мелкий цветочек. По периметру холла я нашла несколько дверей, В дальнем углу виднелась деревянная лестница, ведущая на верхние этажи. Но вот что меня больше всего расстроило, здесь совсем не было окон. Проводить весь день в помещении, которое не видит солнце, будет тяжеловато. Хорошо было бы, если бы Светик-Семецветик уложилась с ремонтом в месяц. Поставив чемодан у одного из столиков, я удивилась, разглядев обложку журнала в стиле шестидесятых. Похоже, их хранились на бабушкином чердаке. У нас постояльцы разных лет. Проследив за моим взглядом, пояснила старушка: "Кто ты даже помнит Наполеона?" "Хорошая шутка", оценила я, заметив смешинки в глазах Лидии. "Надеюсь, что сам Наполеон здесь не обитает. Для королевских особ должно быть особое заведение. Простите за тавтологию", поспешно оправдалась я. "Как знать, как знать", пропела старушка. Её глаза опять спрятались за щёчками. Я же поёжилась. И мебель, и стойка вполне могли относиться к временам последнего французского короля, как я сразу этого не заметила.